на го го да. там па па но sono qualche scaravento non ho voluto dopo zarpare questo no e tu che pad casati podcasti ti ti sca sottoscrivi e ti volesti fare grasso questo io ti non ascolto io ti dico la bambina miolosi zagheenne damne cesegi Так я доприсоедине. А я в дальнюю добавь пачку сигарет мне прима. И будет у вас жизнь, как у Ибрагима. Хорошая жизнь у меня была, пока не пришёл жопа дёр главный инвемина Харкин. Он говорит мне: "У меня жены нету. А мне хочется маржить. стремиться фасаде твоей ковку, чтобы мне долго в жизни не догна, ты жизнь не потуши. Но я, конечно, согласился. И не раз за керму не смот, и по этот обо, в ту ночь случился страшный астральный кинос. Как лесовой тупиндай Персоны вотуя, пой хопку. Парковала. Не все детали бутыневое влияние. Я, конечно, полгопорам отрассытал, не приторван она. Отскал. И я сказал ему: Весну, но тупинка твоя, останица со мной. Тупализали два моих плотных потускаков. Я принёс тебе письмо. Так это письмо прижилась в моей пропке и стояло у меня долго-долго. А, -а, -а! а потом я сока бад подняня и начал петь песни. джам бац бац я бац я джам бац бегайте всех бегайте всех я огонь потуша рай позво chamar огонь где антифа антифа дало